Глава восьмая. За мгновение до открытия портала в нашу сторону понеслось около шести камней из уже подготовленных стрельбы трибушатов, но камни замка не достигли. Прямо перед ними по курсу замка открылся портал в Энфьера, и камни, попав в него, видимо, улетели по ту сторону. С нашей стороны всего этого видно не было. Портал действительно был огромных размеров. Вот только все мои маны явно не хватало на то, чтобы в этот портал прошел мой замок. «Ракета, срочно замок вверх на пять метров!» Расстояние я взял на глаз, но присматриваться дольше просто не было времени. Еще пара секунд, и Альбатрос влетит в недостаточную по высоте арку портала. И если ракета успеет отреагировать, то мы врежемся в портал не основанием замка, а его шпилями. «Ракета!» Только я крикнул во второй раз, как замок резко ухнул вниз. «Ракета!» В животе проявился некий приятный комок от резкого падения, и в ту же секунду мы врезались в портал. Каменным основанием, видимо, лишь чиркнули по границе портала. А вот шпилями замка врезались прилично. Мне почему-то казалось, что границы портала срежет непоместившуюся в нее часть, как горячий нож, масло, но нет. Первая башенка просто уперлась в этот срез портала. Уперлась, и под массой всего замка, летящего вперед, обломилась. Сначала медленно накренилась назад, а затем все быстрее опрокинулась на соседнюю башенку, находящуюся за ней, и обвалила ее тоже. Сдравенные куски камня от разваливающихся башен полетели вниз вместе с крупными кусками самих башен. Благо я, Элия, Барлоны и Узул находились на фронтовой стене, и на нас ничего не попало. Но вот часть гигерглей каменными изваяниями, сидящих на стенах, достала. Еще три метра вперед и следующий шпиль замка обрушился внутрь, раскидывая отдельные каменные блоки, а также здоровые куски внутри крепости. Грохот стоял сумасшедший. В ближайшие пять секунд мой замок лишился оставшихся трех шпилей и все-таки полностью переместился в инферна. Тут же он медленно, но верно начал опускаться вниз. Посмотрев на стену, увидел, что мы находимся прямо на центре морганиариямы. Ракета! Я не приказывал снижаться. Через пять секунд тишины в ответ заорал вновь: "Ракета!" И лишь после этого из донжона вылетел мой управляющий замком и с бешеными глазами заявил: "Да, командир, я замок не снижал, это из-за повреждений. Можете проверить сами." Я тут же залез в меню замка, где меня сразу же встретила угрожающая красная надпись: "Внимание, замок Альбатрос срочно требует ремонта." Разрушение двенадцать процентов. Полет возможен лишь на семь процентов от изначальных параметров. При разрушении замка на двадцать и более процентов полет станет невозможен. Но это еще повезло, можно сказать. Мне даже подумать было страшно, что было бы, если бы замок разрушился на более чем двадцать процентов. Мы же просто упали бы на органариум. Я еще раз посмотрел вниз на приближающееся здание города Инферны. Блин, полет на семь процентов это на какой высоте и с какой скоростью? Мне мягко говоря очень не хотелось бы врезаться в крышу органарияума и попортить свой замок еще сильнее. Скорость замка также сильно упала. Так на глаз определить скорость трудно, но она стала не больше десяти километров в час, вместо привычных пятидесяти. Если прикинуть палец к носу, то получается, что мы останемся на высоте метров в десять, вместо привычных пятидесяти метров. Я немножко выдохнул. По идее этой высоты должно хватить, тем более на краю неорганарияума, куда мы сейчас полетели. Вот только выдохнул я рано. Вышедшие из каменного состояния горгульи подняли шум сзади. Я же, оббежав по стене вправо, увидел, как в окно портала, поднимаясь, заглядывает огромная голова русогоолосого бога. Осмотрев все по сторонам и уперевшись взглядом в мой замок, бог взлетел еще выше и проник вслед за мной в энферны. Тут же за ним появилась и наполовину золотоволосая, и наполовину черноволосая богиня, которая также полезла в портал в инферна. Эй, вы там с дубо рухнули что ли? Я вот не рассчитывал, что вы за мной попрётесь. Это ж мать его инферна! Нему,、ну, допустим, бойки как ты смогли прочитать по порталу, сколько он еще будет держаться, и рискнули залезть, не пойми, куда я прикончить меня. Но блин, что я вам вообще сделал и что вам за это пообещали, что вы готовы за мной хоть в ад залезть? В прямом смысле этого слова. Мой летающий замок почти вылетел из Аргонариума, но под конец опустился где-то до пяти метров и все же задел крышу одного из зданий, прилично встряхнув всех нас и заставив обратить внимание, что творится впереди. Тут же проверил меню замка. Разрушения поднялись еще на один процент. Но от того, что творилось впереди, стало не до разрушений замка. Прямо из красного камня рядом с Аргонариумом вверх ударил красный поток. как при привытии богов, только снизу и красный. Это, похоже, какой-то архидемон на огонёк спешит. «Ракета! Отворачивай!» Я заорал, разворачиваясь с горгулья, но тут лишь мелькнул в воротах донжона, сам поняв, что идти прямым курсом на архидемона — плохая идея. Буквально за десять метров от появляющегося архидемона наш замок свернул вправо. А, «Ну кто же вообще вправо поворачивает-то? Лучше бы я сам побежал замком рулить!» Пока поток не скрылся от меня за замком, я успел рассмотреть, что внутри начали проступать черты человеческого размера быка, стоящего на задних кривых козлиных ногах. Вскоре эти черты обратили внимание на то, что открылось за замком, то есть на богов, и архидемон резко увеличился в размере до размера этих самых богов. Так это нужно видеть. Я хоть без маны и ни на что не способен, но может вовремя сделанный маневр замка как-нибудь поможет. Альбатрос успел отлететь от потока лишь на тридцать метров, как я пробежал по стене назад, а за мной также молча последовали мои соклановцы. Архидема окончательно проявился. Он взорвался с такой силой, что у меня уши заложило и бросился не в нашу сторону, а в сторону как раз подоспевших богов прямо сквозь здание в органариуме. Снеся парочку зданий, он остановился, уперся руками в землю и ударил влетевшего впереди Бога черным тонким лучом из пространства между рогами. Бог же закрылся энергетическим серым щитом. От соприкосновения луча с защитой во все стороны разошлась ударная волна, прямо физически видимая глазами. И только мне уши отпустило, как их тут же заложило вновь ударной волной, добравшейся до замка. Бог же материализовал в руках кинжал и бросился на архидемона. Богиня, кстати, тоже не просто смотрела, а понеслась вслед за Богом, превратив свою руку в меч. Архидемон развел руки широко в стороны, призвав в них по вытянутому вверх антрацитово-черному щиту и с силой сомкнул их перед собой. От очередной взрывной волны отбросила назад Бога летевшего на инфернальную тварь, а он прокувыркался назад, снеся своей тушей из десяток построек. Вот только богиню эта волна не задела, и она со всей силы опустила свой меч поверх щитов на рога архидемона. Четко попала по одному, и тот с не менее громким звуковым сопровождением сломался. При этом самого архидемона также отбросила назад из Арганариума. «Да вы потише не можете! Я уже почти оглох от вашего грохота. Когда я ворочаю землей с помощью божественного умения, то это тоже громко, но раза в три тише!» Я оглянулся на своих товарищей. Элия с Барлоном, Хмурей, сосредоточенно смотрели на битву божественных существ, а Узул просто стоял с открытым ртом. «Ну, неудивительно. Парень не к нашим чудесам только привык, а уж залет в инферно с боем богов он точно не ожидал». Элия перевела взгляд на меня и спросила. «Сможем уйти?» Я лишь пожал плечами в ответ. «В данной ситуации от нас не зависело вообще ничего. С полностью потраченной маной я ни на что не способен». Сам по себе замок, богу или архидемону, не соперник. Ничего атакующего в арсеналах замка нет, так что нам оставалось только смотреть на бой и надеяться, что боги с архидемоном друг друга поубивают. Ну или хотя бы затянут бой настолько, что мы успеем смыться. Мы как раз двигались в сторону глубокого каньона, с лавой на дне, там, где Агаргулей в свой легион набирал. Попробую спуститься в каньон и скрыться от возможных преследователей там. А что, шансы есть». Барлон повернулся к моей девушке и ответил за меня: на всю волю Божги. Элис же пихнула того в бок локтем. Небогачульство и остряк. Но все-таки улыбнулась и продолжила. Хотя несмотря на коламбур ты прав. Пока мы переговаривались, Сархидемон вскочил на ноги, ударил в ладоши и широко развел руки в стороны, запрокинув рогатую свою голову назад. Богини, подошедшие к ней, боги встали в защитные стойки, окутавшие серой дымчатой броней. Но архидемон просто продолжал стоять в своей странной стойке, и абсолютно ничего не происходило. А, нет, вру. Прямо над головой архидемона оттуда, куда он задрал свой взгляд, из обледененного неба вылетел огромный пылающий метеорит. Он, оставляя за собой след жирного черного дыма, полетел в сторону богов, разбрызгивая в стороны огненные капли, которые тут же чернели и начинали чудить черным дымом. Боги переглянулись, взяли друг друга за руки, и их броня расширилась. Она окружила их куполом и уплотнилась, превратившись из серой в черную. Через секунды три метеорит упал прямо на защиту, под которой скрывались боги, и взорвался. Ближайшие дома к центру взрыва просто испарились. От центра во все стороны разросся купол взрыва, просто сдувая вставшие у него на пути здания. Этот купол распространялся с большой скоростью, разбрасывая куски зданий во все стороны. Я успел увидеть, как приложил и снесло куском дома самого архидемона, а затем до меня дошло, что хоть купол взрывы и перестал расти, но взрывная волна вперемешку с кусками домов летят прямо на нас. Я выхватил из инвентаря молот с киркой и заорал: "Ложись!" Крикнуть так крикнул, вот только даже сам не успел лечь при попытке прыгнуться. Меня снесло со стены, как пушинку. Протащило по внутреннему двору замка, кувыркая по кускам разрушенных башен, и приложило жбаном о стены донжона. Я глянул на свой лайфбар. Мог молот с киркой не доставать, урон был не смертельный. Мне сняло всего шесть процентов хп. Встав и помотав, из стороны в сторону немного гудящей головой оглянулся вокруг. Элия и Барлом вставали так же, как и я. А вот Узул лежал, не подавая признаков жизни, но при этом живой. Семь процентов ХП у него еще оставалось. Видимо, под какими-то дебафами оглушения по всей поверхности валялись гергулии разной степени повреждённости. Но вроде совсем разбитых на куски я не увидел. Пару секунд и над моей головой пролетел двухметровый кусок стены какого-то дома из органариума и исчез за обломанными шпильми моего замка. После чего прилетели более мелкие куски камней, кирпичей, не пойми чего, засыпая с собой мой замок. Вон еще один огромный кусок стенами моего замка пролетел, а вот этот джахнул прямо по стене. Буквально пару секунд и такой своеобразный каменный дождь сильно поредел, а через секунду и вовсе прекратился. Я тут же глянул степень повреждения замка. Да, его здоровье просило еще на два процента. И это мы уже на приличное расстояние успели смотаться от боя. Да уж моя мощь при управлении землёй нервно курит в сторонке по сравнению с этим взрывом. Я посмотрел на моих соратников и, указав им головой на стену замка, полез обратно. Барлон и Элеей кивнули и пошли лестницей за мной. При этом мой друг поделился своими впечатлениями. Охренеть, это ж настоящий метеорит был. И Элея его поддержала. Да уж. Я думала всякая в этой игре видела, но бой богов с архидемоном, мягко говоря, впечатляет. Я забрался на стену и присвистнул. Действительно впечатляет. На месте, где раньше стоял органариум, не было ничего. Только небольшие куски стен были разбросаны на несколько километров в диаметре. Чем дальше от нас, тем гуще. Но нам еще повезло, что взрывная волна в нашу сторону пошла с края города, а то точно мы сбило на землю наш замок. Черная защитная сфера уже пропала, и на ее месте стояли явно уставшие боги. Видимо, такая защита потребовала о них немалых усилий. А вот архидемон валялся на земле в сотни метров и в данный момент пытался приподняться. Да, уж мощно, он сам себя ушатал. Рядом с ним из-под земли ударил красный поток вверх. Это увидели боги и мгновенно ломанулись к лежащему архидемону. Когда добежали до все еще лежащего противника за их спиной на руинах Арганариума, Взлетело вверх еще пять красных потоков. Богиня воткнула свой меч прямо в горло архидемона, пришпиливая того к земле, а бог воткнул свой кинжал прямо в грудь. Видимо, попал в сердце, так как их противник тут же обмяк, а во все стороны разнесся знакомый мне уже хлопок, обозначающий смерть бога. Закончив с архидемоном, боги подошли к потоку, который был рядом, но в процессе обнаружили еще пять порталов и замерли. но только на секунду, так как тут жервонули в сторону портала, огибая эти потоки. Сначала появился натуральный огромный кра прядом с телом архидемона. Разве что с пылающим внутриом это было видно через жевалы его пасти. Да и слюна с этих жевал падает огненная, больше похожая на лаву. Он быстро развернулся в сторону убегающих богов и ударил клишнями по земле, вызвав землетрясение. Особенно он этим действием богам не навредил, на те споткнувшиеся упали прямо перед прыжком к порталу. Боги тут же вскочили вверх. В этот момент проявилось еще пять архидемонов. Один из них, похожий на жирного уродливого кентавра, использовал какое-то заклинание, обездвижив богов. Другой начал вливать что-то в портал. Ману что ли? Портал начал растягиваться по вертикали, спускаясь вниз до земли. Портал вскоре превратился с виду на кошачий вертикальный зрачок, только вершины у него были не острые, а округленные. А этот архидемон все стоял и все вливал свою ману в портал. В это же время другой архидемон призвал к себе несколько тысяч монстров, и они бешеной рекой ринулись внутрь портала. Так, стоп, товарищи. Это что ж вы задумали-то, а? Твою ж дивизию. Они что, из моего портала делают стационарный? Не понял, получается, что я сам своими руками открыл для Инферно портал и устроил вторжение? От сумбурных мыслей про разрушительные последствия эпических масштабов меня отвлек голос ракеты. Командир, я отвлекся и взглянул на своего подчиненного. Да. Мы у каньона. Спускаемся. И я опять погрузился в раздумья, но на этот раз более конструктивного толка. Если мы сейчас спустимся, то сможем подняться обратно только после ремонта замка. А что для него нужно, я пока даже не представляю. но если мы не спустимся на дно каньона, то моя чуть перед глазами шестерых архидемонов это совершенно дурная идея. Возможно, они за мной в каньон сунутся. Вот только я надеюсь, что к тому времени у меня восстановится мана, чтобы использовать один раз мое божественное умение. И одно дело, когда мы просто на земле, и совершенно другое, когда скалы будут идти вверх на сотни метров, обвалить, схлопнуть и отправить содержимое на дно лавовой реки каньона мне будет гораздо проще сделать. «Ведь именно тут мои силы будут максимальны». Опять сфокусировав взгляд на ракете, скомандовал ему. «Спускаемся». Тот пулей улетел в зал управления, и уже через пять секунд наш замок нырнул вниз в каньон. Только наши обломанные шпили спрятались за стенами каньона, как пространство пронзили две ударные волны, такие, как от смерти двух богов. «Ну что ж, теперь нужно надеяться на то, что архидемоном будет не до меня». Ведь с той стороны портала сейчас тоже появятся боги.